Как мне тяжело, Яш. Я терплю такую муку. Потом наша переписка. У меня все письма ее смочены моими слезами. Нет, старая любовь не ржавеет. Я видел ее, и в душе моей все воскресло снова. Я даже не понимаю, как все случилось. Я знаю, виноват я. Там я увлекся подлою бабой и прекратил с Аней переписку. Если она вышла замуж, то опять, я знаю, с отчаяния. Ну, разве от этого легче? Мне-то, когда я увидел ее в первый раз после восьми лет, я думал, что упаду в обморок. В лице ее все, и крутость, и доброта, и прелесть, и все та же святая невинность. И теперь я знаю, она несчастлива. Ты объяснялся с нею? Я не такая свинья. Я благодарен ей, что она не гонит меня от себя. Зачем же я буду смущать ее? Но я знаю, я вижу, что она несчастна. и как иначе? Ведь ведь все знают, что за птица. Это Дерунов. Э Эгоист. Сладострастник. Гадина. Был оценщиком в ломбарде Почкина. Стал управляющим. Наворовал. Занимается расставщичеством. Теперь директор банка и важная персона. Много ты его по его приказам веселее протестуешь. Бывает. И она его любит. Да никогда. Он омерзителен, он противен, страшен. В прошлый раз он при мне сделал ей сцену. Был груб, как извозчик. Ах, я могу убить его. Николай, не ни вслух, ни в полголоса, ни про себя не произноси ты такого слова. Слово – половина дела. Слово это сорвалось у меня, но так же сорваться может и само дело. Ох, Яша, Яша, как я люблю ее. Вчера, в то время, как ты смотрел на свои звезды, я, как мальчишка, ходил под ее окнами. Промелькнул огонь, остановился в спальне и погас. Яша, я застонал от боли. Я, я хотел камнем вышибить стекла и тем же камнем разбить ему голову. Опять! Да, опять! Едем домой!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 Он оставил университет, пробовал быть актером, военным и, наконец, стал писателем. Воображение и искренность, и горячее чувство при легкой форме изложения мысли выдвинули его из рядов посредственности. Но отсутствие воли, упорство порывистость натуры мешали ему подняться выше. И он, чувствуя это, нередко терзался, и терзания его, как и восторги, были сильны, необузданы, но мимолетны.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 Семён Елизарович Дерунов, и, молча кивнув жене головою, сел у другого конца стола. В комнату неслышно вошла горничная. «Подайте барину». «И принеси мне из кабинета вечернюю почту». Горничная исполнила поручение и безмолвно удалилась –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 А в городе шушукаются и говорят всякую мерзость. Я могу и даже вправе не желать этого. И, и тебя не должно удивлять мое нежелание быть предметом сплетен. Ты напишешь ему. Как? Да. Напишешь сама. Чтобы он забыл дорогу в наш дом. А для прекращения сплетен послезавтра уедешь на дачу. Покуда в сад... Он замолчал и стал пить остывший чай. Анна Ивановна сидела молча, опустив голову. Ты чего же молчишь? Что же мне отвечать? Хорошо, я напишу ему и перееду в сад. И отлично. Я же, вероятно, поеду на месяц в Петербург. А вернувшись, переедем уже на дачу. Анна Ивановна встала и тихо вышла из комнаты.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 Служил он у Дерунова лет десять, и прислуга рассказывала, что раньше он был шутник и балагур. Но однажды его невесту, горничную Деруновой, вытащили из пруда мертвой. И с того времени исчезла веселость Ивана. Барин же с того времени словно полюбил его еще сильнее, увеличил жалование и приблизил его к себе. «Что скажешь?» Пришла барыня под вуалем. Просила доложить. высокая Они были позавчера у вас. просив кабинет. И зажги там свечи. Семен Елизарович вошел в кабинет. Высокая, стройная женщина порывисто поднялась ему навстречу. Он спокойно поздоровался с нею... и, сев в кресло у своего письменного стола, сухо спросил. Принесли? Нет. Но, семён Елизарович, если вы... Если вы, если вы... Это я слышал уже десятки раз. Я не так богат. А потом, чего вы так волнуетесь? У вашего мужа есть деньги, слава богу. И если он ставил свой бланк... Ради бога. У меня нет таких средств, чтобы бросать 15000 Перепишем. В третий раз. И опять с бланком мужа? Да скажите на милость, для чего он тешится этими бланками? Не терзайте меня, вы знаете. Вот терзание и кончится. Сегодня вторник. Так послезавтра, в четверг. Я и их опротестую. Я подождал бы, но в пятницу должен ехать. До четверга. И это последнее слово? Последнее. Она накинула вуаль и, едва кивнув ему головой скорее выбежала, чем вышла из кабинета. До него донеслось рыдание.